Дмитрий Дашко, г в а р д е е ц Эпиграф: Светлой памяти моего отца, кадрового офицера российской армии посвящается. Царствие небесное тебе, папа. Автор выражает свою благодарность всем посетителям журнала Самиздат Максима Машкова, тем, кто принял с а м о е г о р я ч е е о б с у ж д е н и е на форуме «Вихре времен» и на военно-историческом форуме. И особенно замечательному писателю Алексею Волкову, все знающему Василию Анисимову, многомудрому и отзывчивому Константину Козюренку читает Сергей Кулешов. Глава первая. Денек сегодня выдался погожим, солнышко на небе ни облачка. Эх, сейчас бы искупаться в реке, а потом валяться на пляже, поджариваясь, как курица в гриле, и медленно-медленно переворачиваться. Цин! Я снял трубку телефона и произнес заученную фразу: «Отдел продаж слушаю. Гусаров ты. Я с а н с а н ы ч Низкий баритон Шефа я бы узнал из тысячи. Правда, в обычно вежливых его интонациях проскальзывало плохо завуалированное недовольство. Что-то мне это уже не нравится. И тучи откуда-то на горизонте нарисовались, закрыв сплошной завесой солнце. Ой, не к добру. Поднимись ко мне. В его устах это звучало как к л а с с и ч е с к о е Сидоров с вещами на выход.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 Как шеф? спросил я, склоняясь на дне. й Как с цепи сорвался? сообщил не отрываясь от монитора Ирочка. Рвет и мечет. Сперва рвал Симонова из Планового, теперь тебя будет. Спасибо, Ира, умеешь поднять настроение. Всегда, пожалуйста, равнодушно ответила девушка. Раньше она была не такой.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 Александр Александрович Воскобойников, директор, и вообще, по словам уборщицы Нюши, видный мужчина, восседал за письменным столом с видом стервятника, выбирающего, чем бы поживиться. Я сел в кожаное кресло напротив изобразив полную заинтересованность и, з о б р а з и в полную заинтересованности, ь готовность сорваться с места по первой же команде. Что это такое, знаешь? Шеф потряс перед моим носом к о р и ч н е в о й п а п о ч к о й с к в о з ь которую просвечивали листы бумаги.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 Ты занимался арифметикой, а тут алгебра нужна, дифференциальные уравнения, синус с косинусом и параллельные прямые, пересекающиеся в несобственной точке. Сан Саныч, мне бы по-русски. По-русски. Шеф хрустнул пальцами. По-русски покрыть бы тебя матом в т р и с л о я надо, но тебя ж е не проймет. Ты ведь у нас не с л ю н я т я интеллигент. Спортом занимаешься. Он накинул мою тренированную фигуру взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и неожиданно спросил: "У тебя какой рост? Метр девяносто?" о п е ш и в произнес: "Я. Вот видишь, метр девяносто. Вымахало глоблей, а ума как у дитя малого. Ты по с л о в и ц у такую слышал? Не лезь поперед батки ь в пекло." Я кивнул.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 Конечно, с а н с о н ы ч думал, заключу договорчики комиссионные заимею. Как же без этого? А так не нужны нам эти договора, пускай даже с сорока процентной прибылью, не будет никаких комиссионных. Я ведь предупреждал. Ты чем, кроме партизанщины, занимался? Э, с инвест-сервисом работал. Вот и работай с ними дальше. Закончишь, приходи, скажу, что еще делать надо. Премии лишать тебя Гусаров на первый раз не буду. Ты так себя наказал щитами из ресторанов. Можешь идти. Я развернулся и грустно поплелся к выходу, однако голос шефа развернул меня на сто восемьдесят градусов. Подожди, Гусаров, это от меня в качестве компенсации.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 Тебе что больше нравится, Хала Нагила? Что случилось, то, Игорь, с о ч у в с т в и е м спросил Мишка. Мне всегда нравился этот длинный, не с к л а д н ы й мужик с умными, понимающими серыми глазами, высоким лбом мудреца и крючковатым носом. Его семья в полном составе укатила в Израиль в начале девяностых, когда казалось, что бывшему Союзу пришел окончательный и безоговорочный т р ы н д е ц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 А вот над этим ах и важнейшим вопросом я и буду думать. Копируя к а р т а в о с т ь и интонации Владимира Ильича, толкающего знаменитую речь на б р о н е в и ч к е ответил я: мысли заразы в голову не лезли, вернее лезли, но не те, что надо. Я вернулся к компьютеру, п о щ ё л к а л мышкой монстриков из игрушки, с т а в ш е й в офисе надежным средством убивания времени, когда шеф занят, а тебе глубоко фиолетово, и принялся настраиваться на нужный лад. Для начала подумаем о чем-нибудь грустном. Первая любовь. Дану ее т у д ы т ь растудить в качель. Выставил себя дураком по полной программе, аж в краску бросило.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 Ну да, если я пойду на эту должность и начну составлять сметы, они лет двадцать потом будут долги кредиторам раздавать. Пожалеем и не обременим звонком. Таможня ищет. Задержалу, конечно, обидно, но я прекрасно помню, чем закончил Верещагин. Ретивых служак городские б а с м а ч и подорвут, если не на буксире, так за рулем авто точно. И себя жалко, и приору мою тоже. Только только кредит отдал. Не подобрав ничего путного, решил обзвонить друзей. С кого бы начать? Пожалуй, с Лёшки. С его связями найти подходящую непыльную р а б о т ё н к у р а з п л ю н у т ь Мы знакомы ещё с садика, как говорится, сидели на одном горшке. После школы пути разошлись. Я стал студентом и н ъ я з а а он ударился в коммерцию. Да так удачно, что обзавелся и трехэтажным коттеджем, и бомбой последней модели, не считая кругленького счёта в банке и самое главное кучи полезных знакомств. Когда-то Леха звал к себе в фирму, но я знал, что пойти к нему работать всё равно что потерять друга и отказался.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 Не знаю, чем нас привлек этот вид спорта. Возможно, в детстве начитались Дюма и насмотрелись по телевизору Боярского в роскошных мушкетерских одеждах, крутившего лихой у с одной рукой, а второй протыкавшего шпагой очередного гвардейца кардинала. Лехин телефон ответил не сразу. Сначала пришлось п р о с л у ш а т ь приторную как патоки мелодию вместо гудков, только потом я услышал голос приятеля: "Привет, Игорь, как дела? Как сажа бела?" отшутился я. Случилось что? встревожился л ё х а Пока нет, но непременно случится. Только Леша разговор не телефонный, с в и д е т ь с я бы надо. Ты на работе? А где ж еще? е Тогда как освободишься, подъезжай ко мне. Домой? В офис? Я все равно буду часов до девяти вечера здесь. На машине? Сегодня без колес. На гарантийку поставил, завтра забираю. Хочешь, пришлю за тобой шофера. Совершенно искренне предложил л ё х а Я фыркнул. Смеешься что ли? м о его шеф а к о н д р а т т и хватит, как только увидит, что у его подчиненных транспорт с личным шофёром. Я лучше тачку вызову. Как знаешь, я тебя жду. Да скоро. Я отключил мобильник, крутанулся в кресле и окинул тоскливым взором комнатушку. А ведь тяжело будет уходить отсюда. Привык за два года, прикипел. И Мишку жалко до дури. Он мужик умный, но не пробивной. Таким в жизни трудно.